предыдущих сериях «Сегодня никто не умрет». Каждый из отряда Вайлот хотел верить в это. Чары пали, воинители и виверны начали атаку на Базгиат, и мятежные всадники, бок о бок с летунами, встали на защиту Академии. Благодаря разработанному генералом Саренгейо плану им удалось избавиться от нескольких стай Виверн и их создателей. Однако Вайлот испытала настоящий ужас, увидев, как одна из тварей серьезно ранила Сойера. Рискнув собственной жизнью, всадница смогла спасти друга и передать его целителям. Приземлившись, Вайлот столкнулась с Есенией. Подруга сказала, что в дневнике Лиры говорилось не о шести, а о семи драконах. Но ведь драконьих родов всего шесть. И все же у Вайлот появилась одна шокирующая догадка. Вновь вступив в спор с матерью, Вайлот убедила ее попытаться установить новые чары. Аксейден признался, что воинители пришли за ним. Серия 28 Ты полюбишь Вайлот. Она умная и упрямая. Вообще-то напоминает мне тебя. Просто не забывай, когда с ней встретишься. Она не ее мать. Из письма кадета Лема Майри, Слоун Майри. «В каком смысле — тебя!» — спросила я, когда мы вышли перед Кадагом, глядя на поле боя, усеянное трупами виверн и драконов. В моей груди прорвалась пульсирующая боль ужаса. Столько смертей, а мы еще не видели их основных сил. Судя по виду Орды, они почти не задействовали военителей. «Это один из их учителей», — сказал Ксейдон, не сводя глаз с колдуна посередине. «Тот, что сбежал из Рессена». Он был и тогда перед утесами. Я с трудом сохраняла голос спокойным, несмотря на трепет сердца. Чары нужно ставить уже сейчас. Это был единственный шанс выбраться отсюда живыми. Но любой дракон мог дать свой огонь только одному камню чар. А значит... Он думал, мы будем в Сэморе. Рассчитывал, что мы поступим благородно и придем на зов Мельгрена. Откуда ты знаешь? Я нахмурилась. Сделай нам обоим одолжение и не спрашивай. Тейрн и Сгаэль вышли вперед мимо Аймсера, выглядывая угрозы как на земле, так и в небе. С колотящимся сердцем я переводила взгляд между ними и медленно снижавшейся в сотни ярдов от нас фигуры мудреца. Он спускался на землю. Проклятие! Действовать нужно было быстро. Если бы ты выбирал, где правильно поставить чары, здесь, в Базгиате или и наше, в... Я не могла сказать. Не здесь. Что бы ты выбрал? Ксейден поморщился, словно от боли. Наконец оторвал глаза от мудреца и посмотрел на меня. Ты должен выбрать. Мне хватит ресурсов поставить чары либо здесь, либо там. В моем голосе была нескрываемая мольба. Я не могу решить за тебя. Он и так отдал уже этому месту слишком много. Отдал мне. Сейден снова взглянул на зависшую в воздухе Орду и театрально-медленное снижение Мудреца на Виверне. Чары ставят там, где находятся. То есть здесь. Но твой дом... Ты мой дом. Если сегодня мы все умрем, то знание все равно умрет с нами. Защищай Базгиад. Уверен? Мое сердце стучало, будто часы, отсчитывающие время, которое нам осталось. Уверен. Я кивнула. Потом моя рука выскользнула из его, и я обратилась к самому большому дракону на континенте. Мне нужно с тобой поговорить. Да твою мать, Вайлот! Ксейден резко развернулся, встав рядом со мной, когда Кадак медленно поднял голову и чуть склонил ее, чтобы пронзить меня взглядом прищуренных золотых глаз. Потому что даже если бы он положил голову на землю, я все равно достала бы только до ноздрей. «Ты понимаешь, что делаешь?» «Если нет, нам всем конец. И лучше поторопиться, потому что Тейрн почти добрался. Я чувствовала, как он прорывается через мои щиты. Ни одному всаднику не удержать своего дракона, если он хочет что-то знать. Ты знаешь про чары?» Это прозвучало как обвинение. Да им и было. Но не рассказал своему всаднику, потому что драконы защищают драконов. Мне в лицо ударил пар, и Ксейден тихо выругался, завивая тени у ног. «Да, я догадалась. Я уже применила огонь Тейрна на втором Камне Чар. Если я заряжу камень в Базгиате, ты поможешь?» Спросила я, впиваясь ногтями в ладони, чтобы не трястись. Этот дракон единственный на всем континенте, кроме Сгаэль, не боялся Тейрна. «Для Базгиата не нужен именно он в качестве черного дракона. У тебя же есть Андарна». «Ты? Поможешь?» Я выдержала угрожающий взор Кадага. «Иначе мы все умрем. Империи придет конец!» Он выпустил еще один клуб Пара, уже слабее. Потом чуть качнул головой, подняв ее, когда слева приблизился Тейрн, а из-за лапы Кадага показался Мильгран. «Играешь со смертью?» спросил Тейрн, проталкиваясь через щиты. Нужно было поговорить о секрете, который не мой. Пожалуйста, не допытывайся. Когти Тейрна сжались в ледяной жиже. Я повернулась к Сейдену. Я не хочу тебя оставлять. И у меня еще миллион вопросов о том, почему ты думаешь, что они пришли за тобой. Но если я не уйду, моя душа противилась необходимости расставаться с ним. Наклонившись ко мне, Сейден поднял руку к моему затылку. Мы с тобой оба знаем, что ты не можешь одновременно и ставить чары, и сражаться. В не я сдерживал Виверн, а ты сражалась. Я верю, что ты сможешь за себя постоять. Теперь и ты поверь в меня. И установи чары, пока не погибли еще люди. Покончи с этим. Он быстро и жестко поцеловал меня. Потом посмотрел так, словно видит в последний раз. Я люблю тебя. «О, боги!» «Нет, я отказывалась соглашаться на это прощание!» «Ты выживешь!» Затем взглянула на ожидающую Орду, на мудреца, почти опустившегося на землю, но не спешившего, будто все это игра, в которой он уже выиграл, и, наконец, на Тейрна. «Останься с ним!» Тот зарычал, обнажив клыки. «Останься с ним ради меня! Только посмей за ним не уследить!» Развернувшись на каблуках, я перешла на бег, не прощаясь с Ксейдоном. Зачем прощаться, если мы скоро увидимся? Ведь я не могла ошибаться. «Литуны рвутся в бой!» — бросила я Мильгрену. «Разрешите им!» Я притворилась, будто не провела последние два часа в бою, не колдовала до изнеможения, не довела себя до предела и побежала. «Прекрати грозу, чтобы взлетели грифоны!» — крикнула я матери, пробегая через арку. Ну, нахрен ее разрешение или понимание. Если камень-чар держит энергию, заряжу его сама. Я работала локтями и заставляла ноги шевелиться, несмотря на жгучую боль в коленях. Бежала через двор, уворачиваясь от пехотных отрядов, и потом летела по центральной лестнице. С заходящимся сердцем и горящими легкими вбежала через открытую дверь в коридор. Неслась, будто с самого Рессона тренировалась только для этого. Бежала, потому что не смогла спасти Лема, не смогла спасти Салейл, но еще могла спасти остальных, могла спасти его. И если я хоть на миг задумалась бы о том, с чем столкнулся Ксейден, я бы развернулась на месте и бежала обратно. Чуть ли не кубарем скатившись по винтовой лестнице, я уже с трудом разбирала дорогу и едва не налетела на первокурсников, стоявших на карауле возле туннеля, откуда несло варишем и болью. Дороги! Только и крикнула я Линксу и Бейлору, потому что помнила их имена. Авалин, Слоун, Арик, Кайлитун. Я знала имена всех первогодков. Они прыснули в разные стороны, а я влетела в щель боком, продираясь через самую узкую часть. Грудь сжалась, и я вспомнила Ксейдона. Ксейдона и аромат бури, и книги. Больше я не допустила. Стоило туннелю дать мне волю, дала волю и я себе, подгоняя себя как никогда, и вылетела в зал чар, залитый утренним светом. Только тогда я с трудом остановилась и уперлась руками в колени, глубоко дыша, чтобы меня не вырвало. «Он работает?» — спросила я, глядя на камень, чудесным образом восстановленный и даже стоявший там, где положено. «Охереть, Сарангейл». В жизни не видел, чтобы ты так бегала. Арик поднял брови. Прошу. Бреннон пошатнулся мне навстречу, с краснорыжими кудрями, слипшимися от пота. И Арик поймал его, закинув его руку себе за плечи. На это ушли все мои силы. Но он держит заряд? Спросила я, борясь с тошнотой. Попробуй. Если нет, все было зря. Каждая секунда была на счету, когда я приблизился к камню. Выглядел он точно так же, как когда мы прибыли вчера ночью, не считая могучего гула и огня. С виду прямо как наш, перед тем, как мы его зарядили и зажгли. Да, только этот действительно горел, когда мы пришли. Сообщила я ему, поднимая руку к черному железу. Железо не горит. А ты скажи это камню, Чар. Без проводника заряжать оказалось труднее, чем я думала. Но мне нужно было знать. Снова открыв двери библиотеки, я впустила силу Тейрна сосредоточенной струйкой, как и учил Феликс. Только вместо того, чтобы наполнять проводник, приложила кончики пальцев к камню и отпустила энергию в него. Сколько времени три человека заряжали камень Чарваретии? Неделями. Ответила я, чувствуя, что пальцы больно покалывают, будто в них после онемения восстановился кровоток. И я с немалым удовлетворением увидела как из них застроилась энергия. Я отвела руку на дюйм, чтобы увидеть сине-белые нити, соединяющие пальцы с камнем, и тогда нарастила силу. Жар прилил к коже, и я довела себя до предела, хотя после пары часов колдовства это мало что значило. На лбу выступил пот, лицо раскраснелось. неделю у нас нет», тихо сказал Брэннон, будто разговаривал сам с собой. «Я знаю». Вдали кто-то заревел, и я вскинула глаза на отверстие в потолке, в небо так высоко над нами. Горло сжалось при виде столкновения зеленых и серых. С оранжевым. Наверху без меня сражался мой отряд. У ворот бился к Сейден. Время вышло. Я обрезала поток энергии, приложила ладонь к камню. Крошечная вибрация, как рябь на воде, когда бросишь камешек по широкому озеру. Но камешков не хватало. Заряд он держит, но нам здесь не хватает всадников. Я попрошу Мабха об этом объявить. Мы оба посмотрели на небо, где за проблеском красного последовал серый. Нужны все, кто сможет. Но кто, проклятие, бросит сражаться и рискнет победой из-за туманной догадки? Мое сердце заходилось в бешеном стуке. Похоже, началось то, что и просила не допускать мать. Полномасштабная рукопашная. В верхнем крае зала сдвинулась тень, и я опустила щиты впервые с разговора с Есенией. «Спускайся!» — сказала я Андарне, уходя за камень. Туда, где ее никто не увидит, если придёт помочь с зарядкой. «Я не люблю...» «Живо!» Мой голос не оставлял места для спора. Я приложила руку к камню и призвала энергию в полную силу, пока Андарна, на миг затмив солнце, спустилась туда, где ее не заметят. Энергия текла из меня ровной струйкой, гудя на кончиках пальцев. Она приземлилась, держась теней, которых еще не касались утренние лучи солнца. «Почему то мне не сказала?» Ее золотые глаза моргнули в темноте. «Что не сказала?» «Я все знаю», — я покачала головой. «Надо было раньше догадаться. Как только я увидела тебя после Рессена, сразу заметила другой отлив твоей чешуи но решила, что просто никогда не встречала подростков. Откуда мне знать? Другая. Андарна склонила голову на бок и вышла из тени. Ее чешуя сменила окрас с полуночно-черного на переливающийся темно-зеленый. Так я всегда себя и чувствовала. Вот почему тебе неуютно с другими подростками. Добавила я, трясущейся рукой стараясь влить в камень все, что могу, до прибытия остальных. Вот почему тебе позволили связаться. «Боги, ты же сама мне все говорила, а я думала, ты просто... подросток!» Она расширила ноздри. Я кивнула, стараясь не обращать внимания на шум битвы высоко над головой, чтобы сосредоточиться на нашем спасении. Хотя по связи с Тейрном ко мне текли гнев, ярость, я не могла задумываться о том, что делает Ксайден. Не сейчас. «Надо было прислушаться, когда ты сказала, что будешь главой собственного рода. Вот почему в прошлом году никто не мог оспорить твое право на выбор. Вот почему члены империя позволили связаться перехвосту. «Говори, хватит гадать». Даже медленный вдох не успокоил колотящееся сердце. «На самом деле твоя чешуя не черная?» «Нет». Даже сейчас ее чешуя сменяла оттенок, на сероватый цвет камня но у него да а я очень хочу быть как он Тейрна. тут не трудно догадаться он не знает знают только старейшины андарна опустила голову на пол передо мной они его уважают он сильный и преданный и свирепый ты тоже меня пошатывало от усилий но я держалась И поддерживала поток энергии в камень. Ты могла бы не скрываться, могла бы сказать мне. Если бы ты не догадалась, была бы недостойна знать. Я ждала, когда вылуплюсь, 650 лет. Ждала твоего 18-го лета. Когда услышала речи старейшин о слабой дочери их генерала, девочки назначены стать главой песцов, и уже тогда поняла: у тебя был бы разум песца. И сердце всадницы ты стала бы моей она уткнулась мне в ладонь ты такая же уникальная как я мы хотим одного и того же ты не могла знать что я стану всадницей и все же мы здесь в голове пронеслась тысяча вопросов но времени не было ни на один и я только дала ей то чего хотела сама признала той кем она являлась на самом деле Ты не черный дракон. И вообще не из шести известных нам пород. Ты из седьмого рода. Да. Ее глаза распахнулись от восторга. Я коротко вздохнула, чтобы успокоиться. Я хочу, чтобы ты рассказала мне все. Но наши друзья умирают, поэтому мне нужно попросить тебя. Ты дашь свое пламя камню? На лбу с ростом температуры выступил пот. И все же я вливала больше и больше энергии. Рука все больше тряслась от усилия ее сдержать, течь струйкой, а не бить молнией. «Поэтому меня оставили и так долго не трогали». Андарна склонила голову в другую сторону. «По крайней мере, так я помню. Прошли уже века». «Рада тебя видеть, Кэм. Тебя искал отец». Услышала я голос матери с другой стороны камня. Я связанный всадник. Он ничего не сможет. Меня это не волнует. Камень держит энергию. Мама? А ее какого Малика принесло? Улетай! Приказала я Андарне слабеющим голосом. Я не доверяю ей тебя. Держит. Андарна заколебалась, но взлетела. Мои пальцы царапнули по камню, пока я медленно обходила его с другой стороны. «Ты дошла до предела!» «У меня нет выбора!» Шагая на подгибающихся ногах, я легонько потянулась к Сейдену. Не чтобы отвлечь, а чтобы почувствовать, но его щиты были подняты, полностью блокируя меня. «Он сражается», — сказал Тейрн, и на миг у меня перед глазами все потемнело, чтобы проясниться уже на поле боя. Я смотрела его глазами как в прошлом году глазами андарны. На секунду мир накрыло серое, прежде чем небо появилось вновь. На фоне облаков брызнуло красное. Тейрн со взрывом удовлетворения оглянулся на то, как падает Виверна, а затем нашел Ксейдена на краю оврага. Мое сердце иступленно забилось при виде того, как мудрец легко закрывался от каждой тени Ксейдена кинжалами из голубого пламени, Затем вовсе остановился, когда на два клинка, вонзившихся в землю перед воинителем, упал яркий свет солнца. Должно быть, Ксейден метнул кинжал и промахнулся. Я знала, что у него при себе всегда третий. Но сможет ли он его применить? Потому что мудрец не отступал. Он надвигался на Ксейдена, шаг за шагом прижимая его к краю оврага. Над головой пронесся столб зеленого пламени. И Тейрон вскинул голову к Сгаэль и трём виверным, идущим в атаку. Причём одна поливала воздух перед собой вишнево красным огнём. О боги! У них больше пород, чем мы подозревали. Ужас затопил нашу связь. И зрение снова помутнело, а в ушах зазвенело, словно меня огрели по голове. Я моргнула и глубоко вдохнула, загоняя воздух в стиснувшееся горло. И перед глазами вновь появился каменный зал. Делая один неверный шаг за другим, я вела ладонью по медленно нагревающемуся камню, пока не свернула и не увидела маму, Бреннона и Арика посреди разговора, который не слышала из-за звона в ушах. Энергия не просто горела, а обжигала вены, мышцы, мои кости. «Ты выгораешь!» — предупредила Андарна звенящим от волнения голосом. Мой следующий вдох ошпарил легкие. Но «Серебристая!» должны быть поставлены. Вы оба обязаны выжить! Обещайте, что выберете жизнь! Потому что я уже понимала цену зарядки камня Чар вовремя, чтобы спасти всех моих любимых, и цена это – моя жизнь. Моя энергия казалась каплей в море для камня такого размера. Потребуется вся энергия Тейрна, сама его жизнь, а ее я не отдам. Но я могла дать достаточно, чтобы дело довершили остальные всадники. Я упала на колени, но контакт не разорвала. Я вливала и вливала, распахивая двери библиотеки и принимая полную силу Тейрна, дрожа от старания держать ее под контролем, сфокусированной, созидательной, а не жестокой. Вайлот! Жар бил во мне толчками, когда я вливала силу в камень, а мой мир сузился только до боли, огня и бьющегося сердца. Вайолет. Мама бросилась ко мне с круглыми от страха глазами, потянувшись к свободной руке, потом отшатнулась, взмахнув красной обожженной ладонью. Земля взметнулась мне навстречу, и я выбросила вперед руку, чтобы упереться в камень и продолжать транслировать. Ну и что, что у меня шипела кожа, краснели пальцы, сдавали мышцы, а я уступала огню. Ничто не имело значения, кроме зарядки этого камня. Кроме чар, что спасут моих друзей, моих брата и сестру, Ксейдена. «Какая у тебя печать?» – вскричала мама, но мне не хватало сил поднять голову. «Ты не справишься!» «У тебя своя цель. Может, это моя?» «Еще не манифестировалась!» «А у остальных?» Он начал перечислять тех, кого знал, и я отключилась от голосов, чтобы сосредоточиться на контроле чтобы продержаться как можно дольше, пока еще приносила пользу. Слева от меня упал Бреннан, пополз в нескольких футах, шевеля губами. Но я закрыла глаза и потребовала еще больше энергии, которая медленно убивала меня. Прекрати немедленно! Мне очень жаль. Мышцы в руке оцепенели от усталости. Наконец-то. Теперь мне не придется держать руку. Я входила в последнюю стадию выгорания, как тогда, на вершине горы с варишем. Жаль, что тебе придется потерять и второго всадника. С усилием подняв веки, я уставилась на узор камня под пальцами. И поняла. Наконец поняла, почему человек может обратиться к воровству магии. Вся сила мира находилась у меня под рукой. И если буду транслировать я... Если заберу у Земли, а не у Тейрна, мне хватит энергии, чтобы спасти... Ты должна спасти себя! Я выбрал тебя не как свою следующую, а как свою последнюю. И если пойдешь ты, паду и я. Нет. Моя кожа дымилась. Отпусти! упрашивала андарный поры порыв воздуха и легкая вибрация каменного пола сообщили мне, где она приземлилась. «Я этого не сделаю!» — отдался от стен Крик Слоун и пробился сквозь туман. Дюйм за мучительным дюймом я заставила себя поднять голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как глаза Бреннана расширились, а над моим плечом поднялся сапог матери. Она наступила мягко, И не успела я раскрыть рот, как она пихнула меня, что было сил, отправив на пол и разрывая мой контакт с камнем чар. Энергия вылетела в воздух с треском молнии. Я ударилась спиной, и крик вырвался из горла. Крик, которому вторил Бреннан, когда все поле моего зрения заполнило его лицо, и он схватил меня за руку. В По руке побежало остужающее облегчение, жжение ослабло, мышцы расслаблялись и восстанавливались. Если не прервать мою энергию, он умрет. Он не может чинить так часто, и когда хлынула следующая волна жара, из последних ментальных сил я закрыла дверь библиотеки. Поток энергии прекратился. Облегчение от Тейрна и Андарны донеслось мгновенно, но я чувствовала только горечь поражения. Лежа на полу, пока моё тело, которым я так безрассудно распоряжалась, чинил брат. А над собой я увидела проблеск зеленого, после чего небо потемнело от бьющихся серых крыльев. «Это единственный способ!» – кричала мама, и я повернула голову, чувствуя, как приходят в себя мышцы и остывает кожа. Невозможно в один миг зарядить нечто такого размера. Только сотнями всадников, которых у нас нет. Если хочешь спасти друзей, то сделай это. Она подтащила к камню Чар Слоун. Мама? Прохрипела я, но она не ответила. Ты, Майри? Да. Светло-голубые глаза Слоун встретились с моими полными нерешительности. Я убила твою мать. Мама толкнула ее в грудь. Мам! Бреннан свалился рядом со мной, бледный и вспотевший, а я, дрожа, попыталась встать на колени. Я выследила ее и привела на казнь, помнишь? говорила мама, прижав слоун к камню. А ты была там. Я заставила тебя смотреть, тебя и твоего брата. Лим. Мама кивнула, развернула левую руку Слоун и приложила ладонью к нижнему кругу огромной руны, вырезанной в камне. Я могла бы спасти его, если бы проследила в прошлом году, чем занят мой помощник. Нет! Крикнула я, бросаясь вперед. От стены зала рванулся Арик, но не просто поймав меня, а остановив. Отпусти! Не могу. Прошептал он извиняющимся тоном. Она права, и если мне приходится выбирать между ее жизнью и твоей, я выбираю твою. Моей жизнью или ее? Андарна! Прости, пожалуйста, я тоже выбираю тебя. Ты моя, я не дам тебе умереть. Андарна прошла мимо меня, готовая встать между мной и матерью. О боги, нет, Слоун же перебрасывает энергию! «Ты можешь жить тем, что они умирают. А ведь это и происходит», — сказала мама мягче, чем когда-либо говорила со мной. «Твои друзья умирают, кадет Майри. Наследник Тириндора сражается не на жизнь, а на смерть. И ты можешь это остановить. Ты можешь спасти всех». Она взяла ее свободную руку и, к моему ужасу, Слоун не отпустила вторую от камня. «Не надо!» «Слоун! Это же моя мама!» Этого не могло быть. Может, Слоун не послушает меня, но послушает Ксейдена. Я смела щиты. Боль. Мучительная, обжигающая боль неслась по нашей связи. Безнадежность и беспомощность. Она накинулась со всех сторон, лишив дыхания, захлестывая все органы чувств и остатки сил. Я осела всем телом, всем весом в руках Аарика пока мой разум с трудом распутывал мои чувства с Ксейденовскими. Он… Я не могла думать из-за боли, не могла вдохнуть из застиснутой груди, не чувствовала землю под ногами. «Ксейден умирает…» Слоун бросила взгляд на меня, и этого было достаточно. «Тебе нужно просто стоять», — говорила где-то вдали моя мать. Твоя печать сама все сделает Представь, что ты не более чем проводник для энергии Ты просто передаешь мою энергию в камень Вайлот Я с трудом подняла взгляд к ней, но меня здесь не было Я умирала на поле боя, теряя последние силы, сгорая, пожирая собственное тело Но это стоило того, чтобы спасти любимую, Вайлот Борись! Закричала я по связи всем троим Закричала, чувствуя боль и месть Гнев и огонь Горечь плоти виверны в зубах Ты можешь Мама Мой голос задрожал, когда она сплела свои пальцы с пальцами Слоун Все хорошо Улыбнулась мне мама, нежно глядя на меня Когда Слоун рядом с ней оцепенела Когда моя сила, сила Аймсера Заживет в камне «Зажги его. Установи чары. Я готова на все, лишь бы уберечь тебя. Понимаешь? Все было ради того, чтобы привести тебя к этому моменту, когда тебе хватит сил». Она упала на колени, но не отпустила слов. «Нет, нет, нет!» Я боролась с руками Арика, пока моя грудь грозила разойтись по швам, пронзить ребрами сердце. Мама то и дело пропадала из поля зрения: то мутного, то ясного. Мне очень жаль. Прошептал мне на ухо Арик. Ты все, о чем мы мечтали. Тихо сказала мама, бледнее, пока он краснело все сильнее. Все вы трое. Она перевела взгляд на Бреннона. И скоро я его увижу. Нашего отца. Мои глаза вспыхнули, и я вновь рванулась из рук Арика. «Не надо!» Бреннан умоляюще покачал головой. «Не делай этого!» Он с трудом поднялся на ноги, сделал пару шагов к маме и снова упал. «Живите хорошо!» Ее голова покачнулась, и глаза закатились, когда кожа приобрела восковой оттенок бледности в нелепом контрасте с ее летной формой, а грудь поднималась все слабее в неверном слабом дыхании. Бреннон пополз к ней. Позади раздался шум шагов. «Нет!» – крикнула я, надсаживая горло, надрывая душу. От камня чар раздался отчетливый гул, поднимающий волосы дыбом, когда мама упала в объятия Бреннона. Слоун отшатнулась, уставившись на свои руки, словно они были чужие, а Аарик, наконец, меня отпустил. Я полетела вперед. Ударившись коленями Озем перед Бренноном, он держал тело матери на коленях, трясущейся рукой гладя ее по лицу. Мои пальцы нашли ее шею, но пульса не было. Не было тепла. Не было жизни. Единственный ритмичный звук, который я услышала – топот, когда кто-то влетел в зал. Матери больше не было. «Мама...» «Что вы сделали?» Мира упала на колени, притянула тело мамы и попыталась нащупать пульс. «Мама!» Она затрясла ее, но у той только перекатилась голова. «Мама!» Я не могла вздохнуть. Она была приливом, штормами, самим воздухом, слишком важной силой, чтобы погасить их и при этом не разорвать сам мир до основания. Как она могла так просто уйти? «Простите». «Что вы сделали?» Снова закричала Мира, обрушив весь свой гнев на Бреннона. «Ты нужна к Сейдену», — сказала Андарна, но я не могла сдвинуться. «Тейрн и Сгаэль ждут с ним». «Надо их увести, скомандовал Арик, и на мои плечи легли чьи-то руки. Потянули меня с пола, отвели прочь. За мной, взяв тело мамы под мышки и потащив из зала, Последовала Мира. Слоун помогла Бреннону, и вот мы уже оказались в туннеле. Маму теперь нес кто-то другой. Кто-то из первокурсников. Я почувствовала на лице руки Мира. Она смотрела на меня. Глаза в глаза, когда кто-то перекрыл вход в туннель. Ты в порядке? Ее было не остановить. Это мой голос? Или Бреннона? вспыхнул огонь, такой мощный, что мог бы выжечь легкие, но направлен он был не на нас. В дверях стояла Андарна, раскинув крылья, чтобы преградить путь пламени, который бесновался в зале, лился от шести сверху и одной, что меняло все. По мне волной пробежал пульс энергии. Чары. Когда Андарна сдвинулась, Мой блуждающий взгляд поднялся по восстановленному камню чар к железному пламени, черно-горящему на его вершине. Это было все, что осталось от генерала Сорангейл, от моей мамы. Какой генерал не мечтает умереть на службе своему королевству? Но ты меня знаешь, любовь моя, когда паду я, Я паду только ради одного. Защиты своих детей из неотправленного письма генерала Лилит Сорингейл. Шлеп, шлеп, шлеп. Странный звук разносился по залу Чар. Это туши Виверн, сказала мне Андарна, выгнув шею к нам в туннель. Пожалуйста, прости меня. Ее золотые глаза моргнули. Простите ее. Она сделала свой выбор прошептала я, но слезы, сбегавшие со щек, говорили, что я не смирилась, как и всхлипы, разрывающие миру. И пустой взгляд Бреннона нельзя было назвать безмятежным, когда он медленно, неуклюже стянул летную куртку и накинул на тело мамы. Я не знала, сколько прошло времени, пока нас вели по туннелю и узкому коридору. Лестницы сливались одна с другой. «Ты жива. Сегодня ты выживешь. Ты выживешь завтра!» Обещал мне Тейрон, пока я заставляла себя ставить одну ногу перед другой. «Ксейден!» Я потянулась к нему по связи, но наткнулась на щиты. «Он жив!» Слава, Дан. Это и есть гравитация, правильно? К Сейдена достаточно, чтобы земля не ушла у меня из-под ног. Чтобы солнце поднималось и дальше. Он положит ее тело в квадранте. Должно быть, тело мамы подхватил дракон. Мы вышли из юго-западной башни под победное ликование. Радостные возгласы и благодарности богам. Пехота, целители, всадники и летуны толпились в коридоре, смеясь и обнимаясь. Но мы, наконец, пробрались наружу. Мира, Бреннан и я стояли на самом краю двора, глядя, как разгорался праздник. Никто из нас не двигался. Передо мной появилось лицо. Корей глаза, русые волосы. Дайн! Вайлот? Он поднял окровавленную руку, потом передумал. Ты... Отвали-ка! Его оттолкнул Рианон с улыбкой усталой, но такой прекрасный. На ее доспехах была всего пара прорех. Возможно, колотых ран. «Ты поставила чары!» Она схватила меня за лицо обеими руками. «Да». Я сумела кивнуть, пробегая глазами по ее лицу. «Ты ранена?» «Чепуха! Ты бы видела, виверны посыпались с неба, как яблоки с дерева, а воинители запаниковали и сбежали. Сейчас их выслеживают старшие офицеры!» «Хорошо. Это хорошо». Снова кивнула я. «Остальные?» Ридок в порядке. Имаджен получила в бок, но не жалуется. Квиндали по лицу, но кажется, там просто царапина. И я как раз собиралась проведать Сойры и Тунов. Хочешь? А Ксейден? Жив. По словам Тайрна. Рианон нахмурилась, пытливо глядя мне в глаза. Бросила взгляд на Бреннона, потом на Миру. Снова повернулась ко мне с изменившимся лицом. Мама. Попыталась объяснить я, но горло сжалось. Она... У камня чар не было энергии. И мама... Ох, Ви... Резжала меня в объятиях. И плевать, что нельзя. Что это позорная демонстрация чувств. Что мама этого не хотела бы. Я сломалась и разрыдалась на плече Рианон, содрогаясь всем телом. С каждой слезой я чувствовала, как тверже встаю в этом ходившем ходуном мире. Чувствовала, как... Успокаиваются первые волны шока. Когда я оглянулась, Бреннан сидел на лестнице у здания администрации с таким видом, будто того, гляди, потеряет сознание, и раздавал приказы, а Мира пропала из виду. Чем тебе помочь? Я потянулась к Сейдену, но его щиты все еще были наглухо заперты, и я резко провела тыльными сторонами ладоней по лицу и изо всех сил постаралась взять себя в руки. Мне нужно увидеть Тейрна и Эксейдена. «Вперед!» И я последовала вперед, миновав ведущих переговоры Мильгрена и Деверу, и чуть помедлив, когда услышала, как они обсуждают условия нашего возвращения. Оу! Такое крупное нападение! Туши, падающие по всему королевству! Руководство уже ничего не скрыть! В считанные часы всех наварцев облетит весть, что им врали! Неудивительно, что они требовали нашего возвращения. Я даже не знала, хочу ли вернуться. Я прошла через двор в арку на открытый воздух. Открытое кладбище. Землю покрывали серые тела виверн со встречавшимися тут и там разноцветными пятнами. Но я не узнавала драконов, пока шла к высоким силуэтам Тейрна из Гаэль на краю пропасти. Ты ранен? Ты бы знала! ответил Тейрон, повернув голову навстречу подлетевшей Андарне. Ее правое крыло задрожало, когда она раскрылась перед приземлением. «Вам двоим нужно о многом поговорить. Сейчас». Тейрон перевел золотые глаза на меня. «Сейчас». Тогда он переключил внимание на Андарну, а я подошла к Сгаэль, чувствуя к Сейдену за ней, под ее стражей. «Ты меня пропустишь?» «Спросила я, глядя ей в глаза, а не на ее окровавленную пасть». «Сегодня ты хорошо билась». «Спасибо. И ты». «Что ж, от меня ничего другого и не ждут». Сгаэль переступила лапами, и я увидела Ксейдона, стоявшего на самом краю пропасти спиной ко мне. «Осторожней со словами». «Забавно слышать это от тебя». Пробормотала я, но не задерживаясь, направилась к нему Порез поперек спины, но это все, что я увидела, подойдя к нему И остановившись в дюймах от пропасти Что случилось? Я убил его Голос Ксейдана был равнодушным, как и выражение его лица, залитого полуденным солнцем Разорвал его узы со мной и убил Он упал во враг И теперь я все слежу за рекой, будто он еще вынырнет Хотя я и знаю, что к этому времени его унесло на многие мили прочь. Прости, что меня не было. Я потянулась к его руке, но он отдернул ее. Не за что прощать. Ты спасла нас. Нас спасла моя мать. Она заставила Слоун высосать и направить в камень Чар силу Аймсера и свою жизненную энергию. Ее больше нет. Ксейден медленно закрыл глаза. Ужасно, жаль. Она убила твоего отца. Чего тебе жалеть? Я утерла очередную сбежавшую слезинку. Я не желала ее смерти. Я не могу желать смерти тем, кого ты любишь. Воцарилась тишина. И вовсе не уютная. Мильгрен хочет, чтобы мы вернулись. Подкинула я очередную безопасную тему для разговора, добиваясь реакции. Любой реакции. Тогда вернемся. Сейден кивнул. «Чары Аретии уже слабеют, а здешние целехенькие О них ты мне еще расскажешь, да?» Его взгляд тронул меня, но тут же сбежал, будто на меня было больно смотреть. «Расскажу». «Хорошо». Он снова кивнул. «Здесь тебе безопаснее. Здесь наше место. Под защитой полноценных чар тебе нечего будет бояться». Я нахмурилась. Я только что сражалась с целой армией Виверн и темными колдунами. Поставила чары. Потеряла мать. Прошу, скажи, что может быть страшнее? Ты любишь меня. Ты же знаешь, что люблю. Я взяла его за руку, и у меня внутри все скрутило узлами, когда он повернулся ко мне, но опустил глаза. Что он тебе сказал? Что ты увидел? Чего я должна бояться, Ксейден? Что могло его так потрясти? Ксейден медленно, через силу поднял взгляд по моему телу и, наконец, посмотрел мне в глаза. И тогда я вскрикнула, машинально сжав его руку. Нет. Только это я могла думать, чувствовать, внутренне кричать, уставившись на человека, которого так безнадежно любила. Меня? Прошептал он, а его ониксовую радужку с золотыми пылинками обрамляло слабое, почти незаметное красное свечение. Ты должна бояться меня!